Глава 14. Димон откашлялся. «Мы ведем разговор. О чем?» «О погоде», — подсказала Ирина Леонидовна. «Сегодня прекрасный майский день», — внесла я свою лепту. «А ничего, что на календаре октябрь?» — спросил Никита. Альберт Кузьмич спрыгнул на пол. «Говорите, говорите!» — зашипела Ирина. Он успокоился. Я скосила глаза. Продолжаю беседу. Кот ест кусочки и продвигается к двери. Здорово я придумала, похвалила себя Надежда Михайловна, успевшая вернуться в столовую. Он сейчас по цепочке до спальни дойдет. Последний шматочек на подушке у Танюши лежит. Я вздохнула. Ну вот теперь к аромату шпрот прибавится запашок экологически чистой телятины лучшего лакомства для домашних любимцев. «Там мы на него навалимся и укол всадим!» — изложила план действий Бровкина. Альберт Кузьмич слопал все в столовой и исчез за порогом. «Быстро скажите, что я достойна медали за ум и сообразительность!» потребовала домработница. Из-за двери раздался обиженный собачий лай. Мы все ринулись на звук и увидели Мози вместе с Роки. Французские бульдожки сидели напротив кота, а тот поднял лапу, отвесил Мози за трещину, затем этой же чести удостоился Роки. «Встреча на Эльбе!» — расхохотался Димон. Собаки унюхали вкуснятину, и стали ее лопать. Кот шел из столовой, а они откуда? «Из нашей спальни», — пояснила я. «Бульдожки очень любят там спать». «Надя, ваша мясная дорога не сработала». «Вы забыли про братьев-безобразников?» «Все назад», — скомандовала Ирина Леонидовна. «У меня есть план». Когда мы вернулись в столовую, Рина открыла комод и вытащила скатерть. «Дима, встань в дверном проеме и держи покрышку!» «Зачем?» — не понял Коробок. «Сейчас объясню», — пообещала свекровь. «Только всех на места расставлю. Надя, возьми кастрюлю для каши и толкушку». «Хотите пюре готовить?» — полюбопытствовала помощница по хозяйству. «Никита, залезай под стол». — велела Рина, проигнорировав ее вопрос. Парень молча выполнил указание. Бровкина направилась на кухню и вскоре вернулась с инвентарем. Мать Ивана тоже побежала на кухню, принесла половник, жестяной поднос и вручила все это мне. Я, как и Никита, поняла. Задавать вопросы не следует. «Если на тебя едет танк, ложись на землю», «Вжимайся в нее, а вось боевая машина промчится, а ты останешься целой и невредимой, затаившись в пространстве между гусеницами». «Внимание!» — зашептала Рина. «Наша задача — направить кота на Димона». «Таня, вставай между окнами!» «Надя, твое место на пороге кухни!» «Никита не вылезает пока из-под скатерти!» «Я под столом!» — уточнил парень. «Не на нем сижу! Не накрыт скатертью!» «Не занудничай!» — велела ему Рина. «Димон, у тебя главная роль. Ты ловишь Альберта Кузьмича!» «Действуем так! Я подбегаю к коту. Тот кидается к окнам, чтобы вспрыгнуть на один из подоконников. Ему не дает это осуществить Таня!» Она стучит поварёшкой по подносу. «Котик лезет под стол!» «А там...» «Я...» – перебил ее кит. «Но не имею звукового инструмента!» «Бей ладонями по полу!» «Рычи, лай, кричи!» – объяснила Рина. «Шуми, как можешь!» Альберт попытается юркнуть на кухню. Надя лупит по кастрюле. «Куда больному деться?» «Только в коридор!» «И вот он, бенефис Димона!» Коробок набрасывает на парня скатерть, заворачивает его, кладет на стол. «Не понял, зачем Коробков меня запихивает в скатерть?» — изумился Никита Палч. «Да еще на стол бросает». «И как только Таня вами командует!» — воскликнула Рина. «Объяснила же тебе! Сидишь там, где находишься, рычишь-стучишь, воешь-кричишь!» «А потом вы сказали...» «Дима набрасывает на парня скатерть», — напомнил детектив. «Почему ты решил, что речь идет о тебе?» — опешила моя свекровь. «А о ком?» — засмеялся Никита Палч. «Таня и Надежда Михайловна — женщины. Дима давно не юноша». «Да», — крякнул Коробков, — «до этой минуты я считал себя огурцом-молодцом. Вот так погибают иллюзии». «Парень тут только я!» — завершил тираду Никита. «Ну ты тоже овощ не молочно-восковой спелости!» — заметил Димон. «А кот?» — возмутилась Рина. «Он, по-твоему, кто?» «Кот — это кот!» — ответил Никита. «Ладно, я сообразил, что к чему». «Наконец-то!» — выдохнула Рина. «Внимание!» «Начали!» Мать Ивана развела руки... Присела и пошла к Альберту Кузьмичу, громко напевая. «Ах ты мой бархатный животик! Иди сюда, любименький!» Британец нырнул под стол. Никита завизжал благим матом, засвистел на зависть соловью-разбойнику. Кот помчался к Надежде Михалне, та начала дубасить колотушкой по кастрюле. Я приготовилась исполнить свою сольную партию для подноса с черпаком. Но Альберт Кузьмич полетел к Димону. Коробок набросил на него скатерть. «Ура!» – завопила Ирина Леонидовна. «Чистая победа! Моя стратегия и тактика сработали!» «Дима, давай!» Главнокомандующий наших компьютерных войск водрузил на стол сверток И начал чесать шею. Скатерть зашевелилась. Альберт Кузьмич выпутался из ткани. Нет, нет, заорала Рина. Димон, Таня, Надя, Кит, помогите! Но мы не успели даже ахнуть. Британец сгруппировался, подпрыгнул и оказался на люстре. Вот дает, восхитился Никита. Респект котяре! «Рина, что у тебя предусмотрено в этом случае?» — осведомился Димон, задирая голову. «Ничего!» — смутилась мать Ивана. Понятия не имела, что Альберт Кузьмич способен на светильник забраться. «Надо поставить на стол табуретку», — начала излагать свой план действий Надежда Михайловна. «Никита возьмет шприц, залезет на табурет и уколит котика». «И почему роль верхолаза сотника отведена мне?» — осведомился детектив. «Табуреточка хлипенькая, под Таней она развалится. Рина или Дима с нее тоже упасть могут, а их очень жалко», — честно объяснила помощница по хозяйству. «А меня, значит, нет!» — рассмеялся детектив. Бровкина поняла, что сморозила глупость, и решила исправить оплошность. «Дима — гениальный компьютерщик, как без него? Таня — жена Вани. Ему одному плохо будет. Без Рины я умру». «Всех, кого я назвала, заменить невозможно. А ты?» Ирина Леонидовна дернула домработницу за кофту. «Прекрати нести чушь! Все, кто находится сейчас в столовой, уникальны. У нас другая проблема». «Как сделать коту укол?» «Идея!» «Идея! Ах, я коза! Ну почему раньше не вспомнила?» «Не шевелитесь! Не спугните котика!» «Пусть на люстре сидит! Просто отлично, что он там!» «Замрите на пару минут!» «Есть гениальное решение!» «Ура!» Рина умчала из комнаты. «Куда она отправилась?» прошептал Никита. «Сейчас узнаем», — вздохнул Димон. «Рина — фонтан идей, кландайк проектов».